Художник облочился в синий халат, всё-таки придающий ему нечто бухгалтерское, и стал раскладывать детям краски, разливать воду в банки. Наконец все расселись рисовать картинку на тему Мой друг. Я сидела на приземистом, заляпанном красками табурете, листала какой-то случайный блокнот и зачем-то ждала похода с художником в дешёвую столовую. А он переходил от мальбьера к мальбьерту и говорил мало понятные мне вещи. Что-то вроде вот тут, видишь, множество рефлексов. Желтая надо поддержать или активизуй фон кости. И дети его почему-то понимали. Один мальчик лет пяти вдруг сказал: "Звонко, это Буратино, он мой друг, понимаешь? Я его жалею как друга." День в высоких бледных, запорошенных снегом окнах стал меркнуть. В зале зажгли лампы дневного света. Надо было уходить, надо было немедленно встать и уйти. Но этот провинциальный с украинским акцентом человек был так внятен. Вокруг него расстилалось пространство здравого смысла и нормальной жизни. Я все тянула с уходом. После стольких месяцев. В барахтанье в пучине бреда мне нравилось сидеть на этом утоптанном островке разумного существования и внутреннего покоя. И я топчусь на нём до сих пор, не позволяя волнам бреда захлестнуть мою жизнь. После занятий мы пошли в обкомскую столовую. За это время подморозило, сухая крошка снега замела тротуары, лёгкие снежинки мельтешили перед лицом, ласково поклёвы щёки. В Обкомковскую столовую действительно после 3 пускали простых смертных, и мы ели винегрет, действительно дешёвый. Платил едва ли не в первый последний раз в нашей жизни художник Выскреб перед нервной кассиршей медную мелочь за соляного, обшитого суровыми нитками старушечьего кошелька. Впоследствии платёжные обязанности пришли ко мне. Старушечий кошелёк я выбросила. Да и дешёвые столовые как-то ушли из нашей жизни. Нет, я не сноб, или, как говорила Анжела, снобиха. Просто казённые винегреты невкусные. На этом, собственно, и завершилась моя киноэпопея. Я ещё поприсутствовала на каких-то обсуждениях, просмотрах, кланялась в шеренге съёмочной группы на премьере фильма в Ташкентском доме кино. Шеренга мной заканчивалась, если не считать в углу сцены мраморного бюста Ленина, на который, словно бы по замыслу Вячика, живописный не спадал крупными складками вишнёвый занавес, придавая бюсту сходство с римской патрицией. Кстати, о римских патрициях. Я живу на краю иудейской пустыни. Эти мягкие развалы желтовато-замшевых холмов, эта сыпучесть, покатость, застылость меняют свой цвет и фактуру в зависимости от освещения. В яркий день, в беспощадном, столь болезненном для глаз свете, вселенские операционные эти холмы напоминают складки на гипс Вестатоя какого-нибудь римского патриция. Выйдя на прогулку своего любимого пса, я гляжу на скульптурно складчатые холмы и удейской пустыни и вспоминаю неудачную попытку Вятчика задрапировать этот мир. Что ж, думаю я, в который раз, то, что не удалось сделать хрупкому, несчастному, не всегда трезвому человеку вновь и вновь с мистической лёгкостью воссоздаёт великий декоратор. Публика хлопала вяло, но доброжелательно. Положение спасала прелестная музыка, которую, как и обещал, написал к нашему фильму Ласло Томаш. Нежную нервную мелодию напевал девичий голос, и мальчишеские губы влюблённо под свистывали ему. После премьеры меня разыскал в фойе дома кино знакомый поэт-сценарист. "Ну вот, видишь", сказал он. "Всё уладилось. На черта было тебе твоё девственность. Забудь об этой истории, как о страшном сне".